Глава 13. Прогулка по Феликсу. Дырка в груди, практически в районе сердца, а может и в нём. Но я всё ещё, скажем так, существую. Сел на заваленный мусором пол и немедленно схорчил шмат мяса. Да, не быть мне веганом, честно говоря, и не собирался. Но при таком образе жизни жру как 10 ковбоев на перегоне. Кусок в горло не лез, а приходилось себя заставлять. В какой-то момент в груди сильно сжало. Я закрыл глаза, на ощупь вытянул баклажку воды из сумки, влил в себя почти литр минералки, схватился за другой кусок, открыл глаза. Сидел в луже чёрной крови, боюсь, что собственной. По-видимому, повышение уровня с записью здоровья восстановлено касается внутренних повреждений. Количество крови, гликогена или чем там живёт гуль и так далее. Сейчас бы мне такое здорово помогло. Тем временем мои сопровождающие с гиканием завалили двоих низкоуровневых зомби. Перед глазами всплыл прогресс выполнения задания по очистке локации. 23 из 81. Драугр считался за одного. Сучёныш, единственная бутылка среднего лечебного зелья выдернул кленовидными зубами пробку. Зубы заскрежетали, а стекло выдул на одном дыхании. Горькое, как палёный коньяк, настоянный на нестиранной одежде и горелой электропроводке. Выдохнул. Перед глазами плясали огоньки. Голова кружится. Новый кусок мяса жру. Поглядываю в личный статус. Голод упал до 72%. Здоровье лениво росло, не дотягивая до 50%. Пару раз на пробу глубоко вздохнул. Немедленно закашлялся кровью. Интересно, а будь я живым уже бы приставился, сглотнул кусок мяса, нащупал хлеб. Голод проснулся по-настоящему. Со стороны выглядело дико. Чувак, красный, как обгорелый индеец, перепачканный в крови, сидит на жопе посреди побоища и жрет. Но если подумать, голод Гуля, который заменяет мне дефицитные лечебные зелья и кормит сумасшедшую регенерацию, неторопливо и уверенно вытягивает с того света. Да и посмеяться надо мной некому. Парни стараются не отходить далеко, но методично вычищают все торговые точки, одновременно их обнося на предмет компактных, но ценных предметов, особо уделив внимание салону сотовой связи. Через некоторое время встал. Здоровье продолжает медленно восстанавливаться. Голод исчез, хотя обожравшимся себя не чувствовал, что странно. Что там, свежепобеждённый мерзкий драугр? мотёрый, крепкий. На пальцах артефактное кольцо. Удача в карточной игре. Охрененно полезная штука, твою мать. Взял на продажу. На запястье медный лёгкий браслет. Скорость мертвеца. Ускорение физических реакций и атак. Пассивно, раз в 30 минут блокирует кинетический удар. Требование: только для нежити. Прикольно. Система местами подыгрывает мертвецам. на человека эффект не распространяется и практической ценности не имеет. Зачем? Надо будет торговца спросить, есть ли подобные штуки. Снял с куском кожи, отряхнул, нацепил, махнул руками на пробу, разницы не ощутил. Ладно, пишут, что ускорился, буду как дети малые. Мне говорят, я верю. А кинетический удар? Машина собьёт или падение с высоты? Прикольно, если так Из ценного у драугра оказались также долбанная легкая кераса черного цвета и странная прямая сабля. Кавалерийская кераса. Редкая. Облегченная броня. Повышенная защита от огня. В том числе магической природы. Плюс 15% в отношениях с лошадьми. Драгунский палаш. Редкий. Сбалансированный. Повышенная прочность. Специальный эффект. Кровотечение. Палаш с моей точки зрения. Здоровенный меч пирата воспринимал бы как саблю, однако он был прямым. Если подумать, намного короче обычного системного меча, похожего на средневековый. В руке лежит удобно. Кисть защищена, рукоять существенно холодит держащую руку. Карты не нашёл, зато были системные ножны. Так что я его нацепил на пояс. Кираса по ощущениям легче моей, но менять пока не стал. поленился, с трудом закинул в сумку. Несмотря на номинально низкий опыт, система словно разжалобилась и дала за убитого карту навыка Кавалерист и камень обучения Мастер побега из плена. Забавно, надо будет выучить. По карманам именитого покойника нашлись две дюжины золотых монет, которые восприятие опознало как системный солид. Прикольно, заберу, хрустя раздавленным стеклом Побрёл в сторону парней. Дальше действовали методично. Первый этаж. Толпа зомбированных опасного количества попалась только раз. Я всё больше прикрывал. Зато в подсобке охраны обитали два вышибалы. Отогнал остальных, достал бердыш, несколько технических замахов, и зомби лишились конечностей. Картина пугающая. Зато кастет и чекан невозбраненно добили этих зверюг. Получили гору опыта. собирали карты. Среди навыков попалось лечение людей. Любопытно, надо будет карту попридержать. Себя я лечу ж раньём, а вот человека уметь лечить будет полезно, наверное. Перед подъёмом на второй этаж остановились, раскидали очки. Я настоял на том, чтобы кто-то, а это оказался Марио, такое прозвище получил, потому что в детстве провалился в канализационный люк. Так-то его имя Евгений, изучил лечение, потому что хотя бы один медик на отряд нужен. По технической лестнице поднялись на второй, оказались возле магазина одежды. Пацаны, подал голос Чекан, а давайте зачистим ТЦ и останемся в нём жить. Я усмехнулся, но смолчал. Мечта о локальном коммунизме для своей персоны, рай халявщика. Действительно, на первом продуктовый На втором и третьем магазины и развлечения. Даже кинотеатр есть. В сферическом вакууме продовольствия на несколько человек хватило бы на годы. В магазине бытовой техники есть даже игры, которым нужно электричество. Тоже хватит надолго. Одежда, обувь, прочее материальное богатство. Вот только это утопия. Торговый центр расположен на пересечении крупных дорог, что вполне логично. Уже к утру тут будет столько зомби, что про них можно снимать кино с массовыми сценами. Переругиваясь между собой, мои криминальные товарищи и сами к этому пришли. Подсечка, рублю ногу, валю крупного охранника, а палаш неплох. Пока мои приятели добивают его и парочку слабых зомбированных кассирш, думаю о том, что каждый раз, когда я получал дармовой навык первого класса, я кого-то кусал. Ну или ел. Интересно. Я в описании своей расы такой способности не видел. Некоторые канибалы верили, что пожирая своих врагов, ты буквально получаешь их силу. Система эту концепцию вполне себе реализовала, наверное. Интересно. А другая нежить, жрущая ближнего своего, тоже имеет такой скилл. Вероятно, да. Иначе как они обходят ограничения по прокачке первых дней? В кафехе целая толпа зомби. На глаз 25-30. Баррикадируем двери какими-то металлическими ажурными лавками, приоткрываем, чтобы дозировать выход мертвеков. Прокачиваем гоп команду. Я выступал в роли дворецкого, отпихивая не в меру ретивых зомбарей, применяя практически всю свою силу, чтобы они не валились единой толпой, как им бы этого хотелось. Без меня бы они не справились. Зомби завалили бы на вот таких моментах. Парняги отгрибали гору опыта. Мне бы за мертвечину и близко столько не дали. Качались и были уже от пятого до восьмого уровня, причём подтягивали самого слабого, скромнягу Мартовского кота, который пытался развивать навык стрелка. Лук у него был, стрел не было. Такой вот, блин, снайпер. Сейчас орудуют лёгким топором. Я их просветил, что слабые места зомби в сущности только череп, где мозг, и верхняя часть позвоночника, где тоже мозг, только спинной. В живот можно выпустить хоть сотню пуль. Он будет падать от кинетического удара, но упорно вставать, повреждая конечности, даже отсекая их. Ты не убиваешь зомби, и тухлой кровью он не истечёт. Мне даже кажется, что уязвимость мозга это слабость, которая заложена в зомби целенаправленно, а не часть их природы. Хотя, даже с опытом Шая, точно не знать. В один из моментов выскочило сразу пятеро. Я упёр ноги в пол и край двери, двумя взмахами уменьшил нападавших на парочку. Поднялись на третий, пробежались, не разделяясь. За всё это время Парни пару раз были близки к смерти, и первоначальная бравада с понтами с них послетали, что само по себе здорово. Стремился не особо командовать. Всё же я не совсем, чтобы член их группы, скорее, прикомандированный. Но мой наказ не разбредаться соблюдали. Пока бродим, парни не перестают совершать мелкие хищения, а я поигрываю кавалерийским палашом. А что? Клинок прямой, какой-то потемневший, лезвие тонкое, такое только против небронированных противников годится. За счёт защиты кисти и округлого навершия центр тяжести смещён к руке. Машится легко, быстро и управляемо. Лепота. У всех свои ценности. Парни стибрили несколько модных замшевых курток. Перебив всех на третьем этаже, с неудовольствием установил что счётчик показывает наличие ещё 12 из 81. И где они прячутся? Таймера задания нет, но и желания застревать тут до китайской паски тоже не было. Варики озвучил общее мучение по поводу счётчика. Системное сообщение было для всех. Посмотрел на Кастета, постепенно примерявшего роль лидера. Крыша или подвал? Разделимся. Нахмурив брови, спросил Кастет, поглядывая на меня. "Нет", буркнул в ответ. "Вместе спустимся. В подвале могли спрятаться те, кто захотел пересидеть конец света. Вот только беда в том, что его невозможно пересидеть. Это же не новогодние праздники". В просторном едином помещении подвала действительно ошивались 11 зомбарей. И хорошо, что я шёл первым. Заметил движение, наугад трубанул тень. тупой, злобный, по звериному опасный зомби, который, став игроком, хапнул навык невидимости, был укушен, обратился. Зомби не назовёшь совсем уж невидимым, не был. Тень скрывается в комнате, в малозаметных местах за спинами других. Это навык маскировки при одновременном пассивном ментальном воздействии. Проще говоря, они прячутся и отводят взгляд. Падлы у дальних колонн и какого-то отопительного оборудования стояли в анабиозе и слегка раскачивались три мертвеца, которых я тоже отоварил. Не стал ждать команду, и всё же, после полной зачистки подвала, спёртые запахи которого сбивали с ног, счётчик по прямо показывал 1 из 81. Придётся и крышу проверить, и это ещё не так плохо, чем если окажется, что границы локации за пределами здания. Ловить зомби на улице означало не иллюзорный шанс, что на крик «наших бьют» подтянется еще сотня-другая. Не отобьешься. Пыхча от очередного марш-броска поднялись на крышу, откуда, по счастью, вела все та же лестница. Широкие металлические двери заперты. Вообще, есть куча изящных навыков, вроде телекинеза, позволяющих открывать дверь, манипулируя с личинкой. Красиво, аккуратно, цивилизованно. Короче, я на пробу чуть развернулся и силой стадануло в дверь в районе замка. Что-то отчетливо звякнуло. Дверь стоит. Ладно. А если так? Блинк на пару метров вперед. Я оказался на крыше и тут же вступил в голубиное дерьмо. Дул ветерок. Зомби не наблюдается. Дверь на крышу заперта при помощи штатной металлической полосы. куда вместо замка вставлен уродливый пожарный топор. Если подумать, тот, кто это сделал, должен быть на крыше, если не улетел, скорее всего, направлении вниз. Оставил дверь запертой, чем беззастенчиво бросил своих товарищей скучать, а заодно обезопасил. Неторопливо побрёл к одному краю крыши, глянул вниз, полюбовался видом. Отсюда конец света тоже виден, кое-где Дымы пожаров. Электростанция, как ни странно, работает и тоже дымит. Мда. Если бы это была компьютерная игра, тут был бы босс или какой-то ключевой мертвяк. Реальность была куда банальнее. На двухметровом кубике над стройки, прижавшись к основанию замысловатой антенны, завернувшись в кусок тёмной плёнки, без движения сидел молодой парень. Под ним, аки голодный волк бродил секач. который до всех этих событий, вероятно, был каким-то монтажником. Любопытно, а как он стал зомби на закрытой крыше? "Эй, стажёр, ты живой?" крикнул я, подходя поближе и поигрывая бердышом. Пару секунд ничего не происходило. Только секач чего-то там бурчал, повернув на меня голову. Потом парняга открыл глаза и без эмоций посмотрел на меня. "Ладно, надо эту комедию заканчивать". И سترбил зомби голову. Он даже крякнуть не успел. Задание: зачистка локации выполнено. Награда рассчитывается. Игрок, ваша награда дополнительные 79 опыта. Прогресс: 705 из 1150. Награду получают все участники штурмующей группы в зависимости от индивидуальных показателей. Другая группа соискателей выполнения задания уведомлена об отмене задания. Награды не получают ввиду отсутствия вклада в победу, несмотря на своё присутствие в пределах локации. Маргнул. Какая ещё к хренам собачьим другая в пределах мать её локации. Метнулся к двери, рывком выдрал застрявший топор. Мои парни топтались. Кастет, кажется, пытался слушать сквозь сплошной металл двери. прижавшись к нему ухом, жестами пригласил их на крышу, после чего запер всё тем же топором. Пока они осматривались, Бегом вернулся к парняге. Тот уже встал, покачиваясь, держась за антенну, о соловьела смотрел на нас. Стажёр, ты там с самого начала сидишь? Дать воды. Он неуверенно кивнул, получил от меня 0.5 бунаква, в один присест выпил. стал спускаться и одновременно пытано объяснять, что свежепогашенного зомби зовут Викторович. Он напарник парня, и они вместе убегали от зомби после неудачной попытки починить сотовый ретранслятор. Вернулись на крышу, закрылись, а спустя полчаса Викторович совершил своеобразный каминг-аут. Так, все читали сообщение про другую группу. Кастет видел этих долбаных других «Стажер, ты задание на зачистку локации принимал?» Гоповатые парни нахмуренно качали головой. Молодой тоже открестился. Этот до сих пор в невминосе, скорее всего. Был бы не в состоянии принять задание. Мы шустро разбежались по краям крыши и очень скоро получили разгадку. Снаружи здания был припаркован инкассаторский броневик Сбербанка с зелененькой полосой на боках. Возле двери которого вольяжно курил какой-то белобрысый пассажир, в котором я без труда опознал одного из чмырей, что встречались мне на теплоцентрали. Он тоже увидел нас, беззаботно ухмыльнулся и кинул в нас сигаретным бычком. Дьявол, бычок не мог бы долететь на крышу, метров в 15 от земли, но он, мать его, долетел и едва не угодил чекану в лоб. Прочим, удивляться времени не осталось. Козлина внизу извлекла из-под плаща автомат и угостила нас очередью. Загрохотала. Гопники, парни с хорошей реакцией, спрятались сами. Стажёру помог я, простецки сдвинув его назад и повалив на грязную крышу. "Сдавайтесь, крысы!" раздался снизу омерзительно весёлый голосок. "Сучоныш!" Я подобрал валявшийся белый кирпич и не глядя швырнул вниз. Соси кирпич. Отползаем, пацаны, по сторонам. Вдруг он не только бычки кидает на такое расстояние, но и гранатку нам закатит. Соображение не вызвало протестов. Кастет извлёк из-под своей куртки ПМ, зачем-то на него вдохнул, пробормотал: "Макруху не пришьёте". Высунул руку и пару раз пальнул вниз. Вряд ли попал. Может, хотя бы напугал. У надстройки с огромными слегка выцветшими буквами Феликс, укрытые плёнкой, покоились мешки с цементом, какие-то перчатки, лопаты, веник, добротный генератор, какой-то цилиндрический бочонок литров на 30. На пробу открыл нечто нефтеподобное, маслянистое, для наружных работ. А гореть будет? Пацаны, зажигалка есть? Зажигалка нашлась. Гренко, который выглядел как бывший сиделец и, скорее всего, являлся таковым, на пробу подпалил поверхность, пока я держал ее на открытых руках. Зашлось неохотно, но горело. Используя свою возросшую силу, донес к краю и швырнул в сторону машины. Красивым, блевоподобным звуком плескануло на всю улицу, включая машину. Жидкость стала весело и изрядно вонючая. Хотя и без крутой теплоотдачи, судя по высоте пламени, гореть вряд ли сожжёт. Корпус и моторный отсек должны быть защищены. Какой никакой броневик зато точно загадит стёкла и повредит покрышки. Жаль нашего нового знакомого рядом не было. Впрочем, донёсшийся крик с обвинениями нас в садомии явный признак того, что он в курсе судьбы своего железного коня. Что делаем? Гопники развернулись ко мне, как к источнику ответов, прищурился и осмотрелся. Там проспект, там улица, здесь парковка. Зато с запада жилой дом, двенадцатиэтажка. Туда, показал я, подогнал их к краю крыши. Мой блинк 65 м достанет по ощущениям метров 30 не больше, но велика разница высот. помню про свою способность работать из возчиком с сап алкастета и блинк на открытый балкон зачисти хату я эвакуирую остальных выдохнул прямо ему в лицо и ломанулся обратно использован классовый навык клан добровский и команда предлагает турнир оставшимся в локации награда 50% совокупности опыта и всего снаряжения побеждённых полностью поглощается победителями в зависимости от вклада в победу. Штраф за отказ 100 единиц опыта с каждого участника. Условие испытания до смерти. Примечание системы: дополнительно и отдельно. Перворождённый. Система предлагает выполнить задание в индивидуальном порядке за дополнительное вознаграждение по одному очку развития за каждого побеждённого противника. Подсказка 1. Система неблагосклонна к конкретному вызывающему клану. Подсказка 2. Система хочет испытать перворожденного. Недовольна, раздосадована его низкой активностью. Подсказка 3. В случае гибели перворожденного будет распределен ощутимый дополнительный бонус. За выданные подсказки из вашего инвентаря изъяты 10 карточек подсказок. Твою мать! Несколько дополнительных очков! сглотнул и немедленно ускорился, перетаскивая остальных. Решение пришло ко мне мгновенно. Жаль, что на эвакуацию истратил до хрена маны. Есть среди наград эликсиры маны или эликсиры здоровья? гаркнул я столпившимся на балконе парням. Те переглянулись и вывернули карманы, обогатив меня на 2 синих мана и 3 красных здоровья бутылька. Выпил средний маны. она временно задралась до 114 из 64 единиц. Блинк на крышу и немедленно принял вызов. Да. Хочется пафосно крикнуть всем врагам про 3 дня не проживёте. Однако было всё ещё страшно. Не ссать пехота. Тихонько успокоил я себя. Ты уже не можешь подохнуть. Система немедленно уведомила о формировании взаимного задания. Турнир И вынесла мне счётчик один из одного против семи из семи. Где ж я вас хоронить-то буду?